Глава восьмая. О предателях и войнах. Под горы мы перемещались куда быстрее, чем из-под них. Лот просто бросил в пустоту слова «морти-пора», и в тот же миг нас, всех пятерых, подхватил знакомый волшебный вихрь. Приземлились мы уже в лаборатории колдуна, где, сидя в кресле, ждала принцесса Дроу с бульдогом на коленях. Поскольку в этот раз меня никто не держал, по прибытии я снова упала на пол, зато лот с Эспариэлем легко устояли на ногах. То ли уже привыкли к подобным путешествиям, то ли просто с чувством равновесия у них было получше. Вижу, всё получилось. Устала, пробормотала Морти, когда на ковре перед ней материализовались пленники. Бульдог, оживившись, прыгнул на пол и просоков по направлению к новоприбывшим, принялся деловито их обнюхивать. Меня так клонило в сон, что даже волноваться сел не было. Овэ, лотск, склонившись над креслом, поцеловал возлюбленную в уголок губ. Даже 300 лет спустя наши тела настроены на старый лад. А ведь здесь всегда темно. И почему мы до сих пор спим, когда светлое бодрствует?» Широко, покошачьи и очаровательно зевнув, Морти с любопытством воззрилась на пленную принцессу. «Значит, это и есть новение?» «Так это Морти нас подстраховала. Следила за происходящим, чтобы в случае чего быстро вернуть обратно. Ну да, вон и серебристо-золотой ободок управляющего кольца на пальце». Видимо, с его помощью действительно можно призвать нас откуда угодно, и все охранные чары королевства дрогу не помеха. А Алия должно быть до сих пор злится на Лода. Вот и пришлось спросить принцессу. Дело сделано, сказал колдун на риджейском, повернувшись к дяде Данимону. Тот стоял у камина, глядя на пленников. Благодарю, Телия из Ферель. Меня не стоит благодарить, молвил эльф без улыбки. План принадлежал тебе, лорд. Но без вас ничего бы не вышло. Я посложил лишь орудием, направляла меня чужая рука. Разве меч благодарят за победу в бою? Эйсфорель коротко поклонился. Прошу извинить меня, принцесса. Быстрого вам дня. и «Звёздные ночи». «И ты, девочка...» Эльф посмотрел на меня, а я и так с нескрываемым интересом разглядывала его. В простых льняных штанах и рубашке Эсфориэль казался величественнее Алии в королевских одеждах. И эти глаза со светлым рисунком вокруг радужки, похожим на солнечные лучики, Этот взгляд, полный печали, загадки, тайны, береги себя. Неожиданно закончил эльф. Он выскользнул из лаборатории, неслышный и гибко как ветер, и провожая его взглядом, я поняла, что сегодня впервые увидела настоящего эльфа. Подождите меня. Лот в свою очередь направился к лестнице. Невозмутимо переступив через тела пленных, кажется, нашим гостям придётся потесниться. На сей раз я не услышала вопли потревоженной Кристи. То ли бывшая сокамерница спала, то ли защитные чары лоды поспособствовали. Но спустя некоторое время Навина с воском исчезли с пола лаборатории, а Бульдок, лишившись источника незнакомых запахов, разочарованно удалился под стол. «Значит, Телли и Сфориэль, дядя Данимона...» «Теперь на стороне Дроу?» Я, наконец, решила и задать Морти терзавший меня вопрос. «Я же говорила, что он сбежал», — заметила та. Только не говорили, куда. «Да, он отправился к нам. Долго бродил возле гор, дожидаясь отряда наших разведчиков. Им и сдался». А поскольку мы знали, что к светлому ему возврата нет, лазутчиком он быть не мог. Алия, конечно, хотел поначалу его замучить в отместку за Литу, но мы с Лодом сумели воззвать к его разуму. Принцесса рассеянно крутила кольцо на пальце. Конечно, брат не пожалел. От эсфора мы выяснили то, чего никогда не узнали бы наши шпионы и люранди. О, ты быстро. И вовремя. Сказала я, вернувшемуся лоду: "Может, теперь объяснишь мне, что это было?" "Нет, это ты объяснишь мне, что это было". Безмятежно ответил колдун, присаживаясь на ручку кресла подле морти, той оставалось лишь догадываться о чём мы говорим, поскольку отныне беседа проходила на русском. "Ты же всё поняла, верно?" Данимон отправился за Кристой вместе с другом колдуном. Но предупредил младшего брата, куда едет, с готовностью высказала я готовую гипотезу. А поскольку Навин не имела на донемо на виды, ей, возможно, надеялась расстроить их отношения с Кристией. Да. Винни очень внимательно за ними следила. Усмехнулся Лот. Морти прикрыла глаза. Видимо, решила не терять времени, пытаясь вникнуть в наш разговор, и просто подремать. думала, если принц отверг одну девушку, то может разорвать отношения и с другой. Значит, Навине могла узнать о том, что Криста сбежала. Тогда она прихватила с собой Фаника и отправилась следом за бывшим женихом. Но в Тядре обнаружила одного только Вохта. А тот был в ужасе. Он ведь помог принцу перенестись в горы за Кристай, а потом очнулся на горном утёсе один-оденёшенник. Ни Кристы, ни Данимона, ни странной девчонки, которая была вместе с ними. Он вернулся в Тьядри, встретил там Новинью с Фаником. Втроём они стали гадать, куда делся Данимон и как его вернуть. Но и Люранди зря времени не теряли. И вы поняли, что это отличная возможность захватить не только наследника Эльфийского престола, но и повелительницу людей. Одобрение в глазах Лода заставило меня улыбнуться. Может, вы и Фаника заманить в ловушку рассчитывали? «Не слишком», — честно сказал тот. «Нам ведь действительно нужно, чтобы кто-то передал светлым весть о грядущих переговорах. Можно было воспользоваться и Люранзе, но высовываться из теней для них слишком рискованно». А франник не слишком хороший боец, поэтому я почти не сомневался, что его в погоню не возьмут. Если он поторопится. А в такой ситуации он, пожалуй, поторопится. Дорога домой не займёт у него много времени. И тогда вы с Эсфериэлем подготовили ловушку на острове. Эльф остался ждать там. Ты отправился к Навинии. Под видом переговоров раздразил её вынудил следовать за тобой поскольку она привыкла лично разбираться с подвигами вроде устранения злых колдунов ей в голову не пришло поднять для поиска в данимоне всю королевскую рать одного не пойму как можно быть настолько самоуверенной ни один колдун никогда не мог снять ей тягаца она видела что ни ты ни я не представляем для неё серьёзной угрозы Она подозревала о ловушке, но не придала этому значения, потому что не раз выкарабкивалась из таких передряг, которые для меня стали бы смертельными. А при подлёте к острову проверили изнанку на предмет присутствующей там магии или существ. Увидела Оэра моей ловушки. Меня и тебя. Однако ты наверняка помнишь, что я рассказывал тебе об эльфах. Они могут оставаться незамеченными рядом с деревьями, а с магическими деревьями сливаются даже на изнанке. Выпалила я точно на лекции. И эти деревья на острове Ньот. Магические, верно. S4. Спрятала свой ореол силы за их аурой, и на виньей не заметила его. Как не заметила светлую ауру его магии, спрятанную за более сильной. умный моей ловушке. Как он делает это? Как влезает в чужую шкуру? Думает как противник, понимает его как себя самого, ощущает его мысли, чувства, мотивы и желания. Шахматы в реальной жизни с людьми в качестве фигур. Восхитительное умение. Но разве эльфы вообще могут такое? Перед глазами плыла картинка светящихся сиреневых пут. Мне казалось, Криста говорила, эльфы могут только исцелять и управлять растениями. Это так. Но исфариэль не совсем эльф. Вот и те лодо скользнула неясная мне горчинка. Он наполовину дроу. Брат повелителя эльфов наполовину дроу? Нет. В его роду дров нет. И никогда не было. Но Эсфериэль давно, ещё до войны, провёл с одним из дров занятный эльфийский ритуал. Называется Блоевбрайвор, братья по крови. Двое делают на ладонях надрезы, соединяют руки и в один голос произносят некие слова. После этого они перенимают способности друг друга. Поэтому Эсф Может, ставит ловушке дрову? Ну, его ловуша койра эльфийская, светлая. Морти. Фу-фэ-руб. Тимити-ля-сон-фа. Морти, встанешь? Пора спать. Риджийский. Лот бережно помог принцессе встать. Я выполнил свои обязательства. Ты довольна? Только тут я поняла, что успела забыть. Он взял меня с собой, потому что я приказала ему это сделать. Только по этому, только из-за магического поводка, который связывал нас и находился в моих руках. Но да только лот ничего не забыл. А этим вопросом, полным иронии и взглядом, пронизывающим холодком, напомнил и мне. Да, сухо ответила я. Более чем чудно. Аки погасит свечи чуть позже. Обняв Марти за плечо, Лот повёл её в спальню. Доброй ночи. Лия не стала провожать их взглядом. Вместо этого посмотрела под стол, откуда на меня лукаво поглядывал бульдог. А ведь на то время, пока мы не были под горами дров, мне и правда казалось, что мы с Лодом союзники. Что действуем сообща по доброй воле, что мое общество ему как минимум не противно. Как бы там ни было, я не должна пользоваться своим преимуществом, не должна злоупотреблять клятвой. Я обещала Лодоэта. К тому же, чем реже мы будем видеться, и чем меньше времени проводить вместе, тем лучше. Я не должна прорастать в этот мир, а он не должен прорастать в меня. Так почему твою ж теорему я не смогла удержаться от искушения. Только попробуй ночью снова прийти, тихо сказала я псу, нетерпеливо косившемуся на мою подушку. Убью. Тут невинно моргал, пока я скидывала сапоги и плащ и не умываясь, не раздеваясь, падала на постель. Почему я теряю голову, когда вижу пренебрежение колдуна? Почему готова пойти на всё, лишь бы снова заставить его относиться ко мне как к равной, как к той, что достойна уважения и его общества? Эти грёбаные чувства ненавижу. Лучше бы у меня их попросту не было. Если буддисты вдруг правы насчёт переселения душ, я в следующей жизни хочу быть роботом, машиной без сердца, слабостей и чёртовых гормонов. Следующий день начался не лучше предыдущего. Конечно же, бульдог не внял предупреждению, и первым, что я увидела утром, вновь была его довольная ушастая морда. В этот раз хоть можно было вскочить, не пытаясь при этом прикрываться одеялом. Впрочем, лот в нос и головы не повернул в мою сторону, лишь вежливо пожелал доброго утра. Почему ты говоришь мне доброе утро и доброй ночи? Не удержалась я. Если на самом деле, наверху сейчас наступает ночь, а спать я ложилась засветло. Ты ведь к этому привыкла, равнодушно заметил Колдун. Я стараюсь соблюдать положенный ритуал, нету его удобства. Можешь так не стараться, буркнула я, отворачиваясь. Не всё равно. Что за глупая, ребяческая реакция, ругала я себя по дороге в ванную. И эту реакцию выдаёт человек, который хвалится своим самообладанием. Может, мне всё же в другую башню переселиться? Возможно, даже периодически и мимо дроу лучше всего этого. Ела я снова внизу, в гостиной, и снова в сопровождении бульдога. Тут не лез слишком близко, но хвостиком ходил следом, чем тоже изрядно надоедал. За дверью в покое... Где содержались уже четверо пленных, было тихо. Должно быть, кто-то из них тоже вынужден лежать на полу. Кровать-то всего одна. Как там наши гости? Поднявшись в лабораторию, подчёркнуто вежливо спросила я у Лода. Неплохо, любезно откликнулся тот, делая пометки на листе пергамента. Я навещала их утром. Правда, пришлось одолжить у Морти мазь, потому что девушки расцарапали друг другу лица. На вине должно быть очень зла на Кристо. Не то слово. Впрочем, когда я пришёл, они уже помирились. Поняли, что в подобной ситуации неразумно враждовать друг с другом. Колдун бросил на меня короткий взгляд. А ещё Кристо рассказала всем о кольцах. Аки донёс. Логично было бы предположить и без Аки, они ведь захотят сбежать. Лот задумчиво посмотрел куда-то мимо моего лица. А о том, что кольцо так просто не умыкнуть, ты ведь Кристине не рассказала, верно? Нет. Понятно. Усмехнувшись чему-то, Калдун вернулся к работе. Это хорошо. Я подождала ещё немного. Но ко мне уже потеряли всякий интерес. Так что я тихонько прошла в спальню, где на подоконнике лежали мои книги, и, поскольку с рунами вроде бы разобралась, приступила к языку изнанки. Довольно скоро выяснила, что не всё так просто. Руны в основном означали самые простые слова, те, что я уже знала. Обычную редижскую речь я для себя переводила почти свободно, догадываясь о значении непонятных слов по общему смыслу. Но вот перевод на реджийский с другого языка, да ещё специфического магического языка, если для общения моего текущего уровня было достаточно, то для изучения чего-либо решительно нет. Пойдётся снова всё непонятное выписывать на пергамент и спрашивать перевод у лода. У кого же ещё Обречённо вздохнув, я рискнула вернуться к его столу, но колдуна за ним уже не было. Пришлось осторожно покопаться в его бумагах в поисках чистого пергамента, а заодно прихватить из шопера свой пенал. Наверное, если этот пергамент колдуну понадобится, меня попросит его вернуть, верно? А пока лот всё равно отошёл. Спустя пару часов Когда я продралась сквозь четверть толстого тома, мои занятия прервала Морти, заглянувшая в спальню после короткого стука. "Сиди", махнула рукой принцесса, когда я вскочила. "Я ищу Лода, но, видимо, вернусь позже. Подожди. Ты изучаешь магию?" Полный изумления вопрос заставил меня испытать нечто вроде стыда. Наверное, такое же чувство испытываей дошкольник, которого студент консерватории, застал терзающим свою первую скрипку. И всё же, я кивнула. Зачем это тебе? Ты же не маг. Просто хочу знать. Дру упосмотрела на меня долгим пристальным взглядом, прежде чем что-то вынудило её прикрыть глаза и отвернуться. "Либознательная девочка", сказала принцесса, не глядя на меня. Значит, вы со Сфериэлем познакомились. Что думаешь о нём? Он — истинный эльф, — помолчав, сформулировала я. Эльфы бы с тобой не согласились. Невесело улыбнулась Морти, оглянувшись через плечо. «Ещё бы», — пробормотала я. Лот говорил, что Исфериэль наполовину дроу. Как брата-повелители эльфов угораздило связать свою жизнь с кем-то из... другого народа, пусть даже до войны. Эсфериль воспитывался при дворе Дроу. До войны это была обычной практикой воспитывать младших принцев при чужом дворе. Напоминало эльфам и Дроу, что они две стороны одной медали. Потом старший принц становился повелителем, а младший, хорошо знакомый с обычаями, настроениями и слабостями другого народа, служил ему отличным советником. Знает, чем дышит, что думает, что любит тот, с кем тебе надо улаживать деловые вопросы, дорогого стоит. Вот и Сфориэли отправили к Дро. Он не самый младший в королевской семье. У них с Иофином есть ещё один брат Фрайнден. Но и хотят всё, что Эсфор лучше подходит на роль будущего советника. Здесь, во дворце Дрого, совсем рядом со мной ходит тот, кто видел и пережил войну, очевидец разговора, о котором мне так не хватало, чтобы определить все переменные. Сколько же ему сотен лет? Значит, Эсфориэль помнит войну пяти народов? Помнит. Ответ звучал горьким мхом. Эсфору едва минуло девять, когда его отправили к Дроу. И это было за три года до коронации Тейранта. Он знал и Тейранта, и Ильхта. За годы, проведённые у Дроу, они стали ему ближе родных братьев. Он даже связал себя с Тейрантом ритуалом, чтобы они стали братьями не только по жизни, но и по крови. «Эсфориэль, кровный брат Тейранта?» и наш родственник в какой-то мере. Неожиданно, правда? А когда Эспор подрос, он влюбился в его сестру. Тейрада, принцессу-дроу, как и я, даже взаимно. Вновь отвернувшись от меня, Мортис стипила руки за спиной, и лишь напряжение в кистях выдало, что всё это для неё нечто большее, чем дела давно минувших дней. Но потом Тейранд начал войну. И Эсфор вернулся к своим, и на той войне его возлюбленная погибла, как и его друзья, как и его родители, и Тайрант, и Ильхт, и многие, многие и многие другие. Я не верила в призраков, громящих ржавыми цепями в заброшенных замках, но я верила в тех призраков, что неотрывно следуют за нами, призраков, которые живут в нас самих. призраков нашей памяти. И если даже меня преследовала парочка, страшно подумать, кто является в снах Касперелю. Он дружил с Ильхтам злобным, связал себя братскими узами с Таирантом кровавым и любил его сестру, а потом оставил их ради своей семьи и своего народа, чтобы 300 лет спустя снова вернуться к дрогу. чтобы помочь потомкам тех, кого он потерял, пытаясь наконец восстановить то, что разрушила та война. Так чего же больше в его стремлении не допустить новой? Голоса разума, чувство справедливости, желание предотвратить убийство и разрушение или боли отзвуков прошлого, что до сих пор не дают покоя. Его родители тоже погибли. Повелитель эльфов и его супруга что сражалась бок о бок с мужем. Оба погибли в одном из сражений. Трону наследовал их старший сын, который и правит до сих пор. Исфариэль стал его советником, как и предполагалось. Только вот нужда улаживать какие-либо дела с Дроу отпала. Волосы принцессы качнулись струей серебряной воды, которую кто-то неосторожно тронул рукой. Хьёв Фину тогда было около тридцати, но Эсфору едва исполнилось восемнадцать. И маленькому Франдину то ли десять, то ли одиннадцать. Неужели эльфы нормально относились к тому, что в Эсфориэле течёт кровь Тейранта? Эсфору хватило ума не распространяться о ритуале среди своих, но кое-кто из наших помнил о нём. Это и помогло убедить Алью, что Эсфор действительно на нашей... Она вдруг смолкла, будто прислушиваясь к чему-то. Потом достала из кармана бриджи-зеркальце, двустворчатое, серебряное, с инкрустированной сапфирами крышкой. Кто-то наведался к нашим гостям, пояснила Морти, поймав мой заинтригованный взгляд. Это сделал для меня лорд, когда забрал своё кольцо. Так я могу приглядывать за пленниками, если Алия решит к ним наведаться? Я вдруг вспомнила, что с Новинии Лод себя никакими ритуалами не связывал, и от этой мысли не сделалось ни по себе. Повелитель так и не сменил гнев на милость. Мы с ним пока не общались, но он не может долго злиться на Лода. И на меня. Только не на нас. Сев рядом, принцесса открыла крышку и коснулась стекла кончиком пальца. Ему должны были доложить о пленении Новинии, Так что, если не ошибаюсь, сейчас к ним пришёл как раз. Это было похоже на ритуал, с помощью которого я увидела Сашку. Отражение лица принцессы пошло рябью, размылось в перламутровой дымке, а затем уступило место другой картинке, маленькой, но чёткой, словно видео на экране смартфона. Ещё и из зеркала зазвучал голос и принадлежал он отнюдь не Алии. «Дэн, послушай. Я защищал тебя, дядя. Защищал перед отцом, перед Кристой, перед всеми. Я не верил, что ты перешёл на сторону тёмных. Я не позволял себе усомниться в тебе. Я думал, тебя подставили. А теперь... Я видела их сбоку, точно стоя у дальней стены. Из Фариэля, у самой двери, Дэна у кровати. на которой сидели девушки. Воскт мелся рядышком. Видимо, у него это вошло в привычку верной тенью держаться подле принца. С тех пор, как я переселилась в покои колдуна, комната почти не изменилась. Лишь на полу у камина кто-то соорудил постель, очень напоминавшую моё нынешнее спальное место. Я успела подумать, что я форсом убийца, если пришёл к пленникам один, но потом заметила в углу Лода, безмолвно наблюдавшего за происходящим. Это объясняло, почему Криста и Новиния не рвались выцарапать глаза предателю-эльфу, а тихонько сидели на кровати, стараясь держаться друг от друга подальше. «Дэн, они убили маму. Это благодаря им Фаник даже не помнит её лица. Они уничтожили и твоих родителей, и семью Вини!» Слова принца звенели гневом. не визжащими и истеричными нотками, а праведной, хорошо поставленной драматичной злостью, годившейся для театральных подмостков. «Как ты мог? Как ты можешь?» «Дэн, никто из нас до сих пор не знает, что произошло в той пиршественной зале. Тебя и вовсе не было там». В тихом голосе из Фариэля звучали усталые и шелестящие нотки, С такими перед самым падением трепещут на ветру осенние листья. Я не могла рассмотреть выражения его лица, но полагала, что во взгляде, обращённом на племянника, стынет сиреневая печаль. А я был. Как интересно. Я покосилась на мурте. Однако принцесса, следившая за картинкой в зазеркалье, не заметила его. Да. Ты был там. И мне странно, что теперь ты отрицаешь очевидное. Ты ведь видел, как наша мать умирала за пиршественным столом? Видел тут царапину на её руке? Ничтожную царапину, нанесённую из-под тишка? Отравленным лезвием. Знакомый стиль, не правда ли? Эльфийский принц повернул голову Клоду, наверняка бросив на колдуна ненавидящий взгляд. Ты сам когда-то рассказывал, что дроу обожают отравленное оружие. Впрочем, если подумать, его слова не противоречат тому, что Морти говорила мне. Никто из нас доподлинно не знал, что там произошло. Сразу после резни никто из Дроуи и правда не знал, что произошло. Они узнали об этом позже, после того, как Исфериэль примкнул к ним. Но пару дней назад ни Али, ни его сестра ещё не считали нужным объяснять презренной смертной пленнице Всё поднагодное. Значит, дурню спровоцировала смерть повелительницы эльфов? И каким же надо быть идиотом, чтобы травить её под носом у кучи эльфов и людей? Сама по себе рана твоей матери не означает, что что её нанесли дроу. Голос Данимона рязло издёвкой. Кому ещё, по-твоему, нужна была мамина смерть? Дроу были бы глупцами, решившись на столь откровенную провокацию в окружении наших воинов. Но мой светлейший брат, твой отец, не желал... Они просто не рассчитали время действия яда, вот и всё. И наверняка хотели отца так же отравить, только к нему не сумели подобраться. Это всё из-за Тейранта, да? Ты помнишь ту маску, которую он надевал для тебя? Милого мальчика, заменившего тебе родных братьев? Его сестру... обольщавшую тебя, чтобы ты предал свой народ и переметнулся к ним. Да, в той войне для тёмных ты оказался бы весьма полезен, если бы всё же купился на подстилку, которую тебе подкладывали. Эсфор не вздрогнул и ничего не сказал. Я не видела ни выражения его лица, ни глаз, но что-то заставило Данимона едва заметно попятиться. Не все драу одинаковы, да. Не все такие, как Тайрант. И не все эльфы так благородны и чисты помыслами, как ты. Когда Эсфор заговорил вновь, голос его был спокойнее прежнего, спокойным до того, что его хотелось назвать мёртвым. Не каждый из светлых добро, не каждый из тёмных зло. Когда я родился, ещё не было разделения на свет и тьму. Поезд дроу оступились и упали во мрак. Мы, те, кого стали называть светлыми, должны были протянуть им руку и помочь подняться, а не только толкать обратно всякий раз, когда они пытались вернуться к свету. Забавно, что принцу приходится объяснять столь очевидные вещи, хотя людям тоже свойственно прятаться от очевидного за своими иллюзиями. И мы просто обожаем сводить всё к биполярности. И так жить гораздо проще. Пытались вернуться. Даже отступив, эльфийский принц горделиво вскидывал голову. Сбить с него спесь было не так-то легко. Они после войны грабили и разрушали наши города. Те города, которые мы отняли у них ради ресурсов, которых у них не было, ради выживания своего народа, который мы вынудили бежать под горы, где нет ничего, кроме воды, угля, и ко мне. Эсфор повёл рукой, указав на окно, за которым властвовала вечная тьма. Если в прошлом враг был опасен, это не значит, что он не мог измениться. Мы сами загнали дрово в угол, но нет ничего опаснее загнанного зверя. Мы отвергали все их попытки заключить мир. И все они были ловушками, как и та, на которую мы согласились и которая закончилась бойней. Дрову никогда не перестанут ненавидеть нас, никогда не остановятся, пока не добьются того, чего хотел Тейрант. Потому отец и желает покончить с ними раз и навсегда, пока они не набрались сил, чтобы покончить с нами. Принц махнул ладонью в отрицательном жесте, точно разрубая воздух перед собой. «Как ты не понимаешь, дядя!» Эта новая война с Дроу, которую ты так стремишься предотвратить, всё для нас, для моего отца, для меня, для всех светлых. Мы должны раз и навсегда поставить точку в битве с тьмой. Путём стремления целого народа? Неважно. Мы обязаны победить. Нет. Это очень важно. То, как мы хотим победить. Эсфор повернул голову, устремив взгляд в стену. В войне нужно не выигрывать, а преобращаться. На войне нет победителей, Дэн. Есть лишь проигравшие с обеих сторон. И те, кто живёт дальше, порой завидуют тем, кто ушёл, потому что твоё тело может остаться нетронутым, но душа никогда. Война не щадит никого и оставляет после себя не победителей, а выживших, раздавленных, смятных. Голос эльфа зазвучал так глухо и бесцветно, точно кто-то прижал пальцем звенящую струну гитары. Война это не подвиги, о которых поётся в песнях, не легендарные герои, которых помнят вечно, и не красивый танец с мечами. Это страх, гниль, пустота и смерть. И победа не праздник, а время, когда можно бросить оружие, и разбирать пепелища, оставшиеся на месте цветущих городов, расчищать землю от останков людей и животных, государств, пытаться найти и собрать осколки прежней жизни, мирной жизни и не суметь этого сделать, потому что ты навсегда запомнишь соратников, оставшихся на поле сражения в траве, в грязи, в снегу. Вместе, через кого ты вынужден был перешагнуть, чтобы идти дальше? Запомнишь плач женщин, что потеряли мужей, сыновей и отцов. Запомнишь развалины мирных жилищ. Запомнишь любимых, что обернулись призраками, и себя, что был убийцей. Вместе со всеми, кто воевал рядом с тобой, кто убивал, чтобы другие могли жить. Чьи руки навсегда останутся обожжёнными кровью. Той кровью реки, которую ты пролила и которую уже никогда не смоешь. Эльфс молк. Но Данимон не произнёс ни слова. Ни он, ни другие пленники, а Айзфорд так и не взглянул на них. И я понимала, что сейчас он не здесь. Сейчас он со своими призраками. С Тейронтом, который, наверное, походил на Алью с его сестрой, представляющейся мне копией Морти, и с Эльхтом, чей наследник стоял в тёмном углу, наблюдая за четвёркой в ошейниках. За четверыми детьми, мир которых до сих пор был так прост, так уютен, так однозначен, двухцветен, как шахматная доска. Это не битва света и тьмы, Дан. После долгого-долгого молчания вновь заговорил эльф. Не битва добра и зла. Это битва двух сторон, каждая из которых готова убивать и умирать за свою правду. Битва тех, кто служит игрушками в руках сидящих на тронах. Тех, кто по воле своих владык оказался на разных сторонах. И на каждой стороне хватает ублюдков и святых. заверяй, что наслаждаются видом крови и те, кто сражается за родных и близких. Интриганы, что пытаются дорваться до власти, карабкаясь по трупам и тех, кто просто готов умереть за своё королевство и своего повелителя. И мы должны помнить это. Всегда должны помнить всех, кто погиб на войне, чтобы мы могли жить в мире. и не становиться теми, с кем когда-то мы так отчаянно сражались, теми, кто тоже готов был истребить целый народ ради своей извращённой истины. Возможно, Данимон всё же нашёл бы, что на это ответить. По крайней мере, я очень ждала его ответа, того, что можно противопоставить подобным словам. Но в этот момент дверь в комнату распахнулась, И внутрь, пружинистым теггриным шагом, ступила Алия. Повелитель дроу замер, едва шагнув за порог. Я не видела, куда он смотрел, но предположить было не трудно. А вот его широкую улыбку разглядела даже на маленьком зеркальном стекле. Зеркало вдруг уплыло в сторону, и я не сразу поняла, что Морти суёт его мне в руки. Аккуратно я с ним ладно Не по-королевски быстро вскочив, принцесса Дроу поспешила к двери. «Я вернусь». Нужды объяснять, куда она спешит, не было, ведь Морти наверняка не хуже меня помнила. На Виню, причастную к их с братом Боли, побольше Кристы, никакие ритуалы не охраняли. Я перехватила зеркальцу поудобнее, пока фигура Эсфора отступала в сторону, к Лоду, Из простого наблюдателя вдруг обернувшегося очень напряжённым наблюдателем, серебро под пальцами было странно тёплым, почти горячим. "Новенье из рода Сигюр. Какая честь", почти ласково пропела Алия, глядя прямо перед собой. Небрежный взмах серых пальцев, и принцесса поднялась с постели, подавшись навстречу повелителю другу. Знали бы вы, как долго я ждал нашей встречи. Они застыли меньше, чем в шаге друг от друга, в почти интимной близости, будто возлюбленные, не решавшиеся на объятия после долгой разлуки. И Алия коснулся волос на вине и так, словно подчинялся едва сдерживаемой страсти. Что отразилось в глазах принцессы сейчас? Что она ощутила, когда поняла, каково это не иметь даже права голоса и быть слугой чужой воли, послушной куклой. Это и правда казалось сценкой из кукольного театра. Главные действующие лица посреди сцены, а остальные просто застыли поодаль, не вмешиваясь в ожидании, пока не настанет их черед повиноваться движению нити. Ваш благородный, светлый принц уже поведал, за что я вас ненавижу. Или мне повторить мою печальную историю? Другоусы издевательской бережностью заправил за ухо принцессы непослушную прядь, выбившуюся из под серебряной сетки. А жаль, вы не присутствовали, когда я расписывал ему, что собираюсь сделать с его невестой. Я был так красноречив, А ведь вы даже больше подходите на ту роль, что я готовил вашей сопернице. Когда-то между вами уже делали выбор, верно? И выбор этот был не в вашу пользу. Но я предпочту вас, несомненно. В едва заметном движении головы я угадала на смешливый взгляд на Кристо, застывшую на постели. Боюсь, не сумею повторить ту жаркую речь. Возможно, будет куда проще всё это продемонстрировать. Али, не надо. Вот наконец сделал шаг к стене. С ней же тебя ничего не связывает, бросил король Дрогоу, не оборачиваясь. Стало быть, беспокоиться не о чём. А не наше оружие при переговорах. Как думаешь, легко будет договориться с людьми о мире, если мы убьём их повелительницу? Повелительнице из неё всё равно было так себе. Олег погладил Новинию по щеке тыльной стороной ладони. Должно быть, наслаждался бурей и эмоций, что при этом отразились в её лице. Найдут другую. Хотя лучше другого. Негоже девчонке сидеть на престоле. А смерть её послужит наглядным примером того, что мы сделаем с золотым мальчиком эльфов. И если те вздумают творить глупости. Повелитель. Голос из фора был ровным. В свете того, что мы хотим предпринять, это более, чем неразумно. Я помогал вам не для того, чтобы Вы же слышали, как он ненавидит нас. Тот, кто в будущем наследует эльфийский престол. Слышали, что он готов истребить целый народ женщинами. «С маленькими детьми! Всех, лишь бы, наконец, победить!» Алия сказал это тихо, но я расслышала каждое слово. И от ноток, прозвучавших в этих словах, разум сделалось холодно. Мы для него монстры, все до единого. Для него, для его отца, для всего их народа. И вы всё ещё верите в прекрасную сказку, под названием «Мир». «Между ними и нами?» «Алия?» «Тень Тейронта висит на мне клеймом, и в их глазах мне никогда от него не избавиться. Ни мне, ни моему народу. Так, может быть, мне просто стать тем монстром, которым они хотят меня видеть?» Тундру окрасила мечтательная и нехорошая задумчивость — заманить повелителей эльфов на переговоры, заманить туда же всех советников этой игрушечной принцессы и убить. А потом, быть может, вернуть светлым их коронованных детишек с нашими ошейниками, чтобы они провели так, как нужно мне. А если их народы взбунтуются, убить и их — и воспользоваться хаосом, что тогда воцарится. Выйти из-под гор, пройтись по Риджи вихрем крови и разрушений, как мой предок, чьей копией они меня считают. Даже если проиграем, что с того? Они в любом случае собираются стереть нас с лица земли. Лучше погибнуть с высоко поднятой головой, под светом луны, которую мой народ не видит вот уже 300 лет. Чем сидеть и ждать конца, как пауки в тёмном углу. Аля повернула голову к Лоду и Сфору, которые не спешили возражать. Ведь нужно хорошо думать над возражениями тому, чья психика, которая год колеблется на очень тонкой, очень опасной грани, тому, кто в любой момент мог сорваться туда, возврата откуда. Уже не будет. В бездну, куда когда-то рухнул Тейронт. А раз так, — проговорил повелитель Дроу мягко, — назовите мне хоть одну причину, по которой я не должен прямо сейчас причинить этой девчонке ничтожную часть той боли, что когда-то ее подданные причинили моей сестре. Но сначала ты, Алия, назовешь мне день, когда пропала Лита. Я не сразу поняла, что последняя фраза принадлежит смерти. Принцесса вошла в покое, неслышно и незаметно, и должна быть давно стояла на пороге, скрестив руки на груди, прислонившись плечом к дверному косяку. "Зачем?" обернувшись, произнёс Сальени, не понимающе. "Просто назови его. 5 лет назад. 26-й день Финта." 5 месяц года. Реджиский. День, когда она умерла. Второй день с Ёунда. 6 месяц года. Реджиский. Алия ответил уже без раздумий, лишь голос сорвался в шипение. День, когда мы об этом узнали. 3 день. День, когда ты в последний раз дрался с ней на тренировке. Короткая изумлённая пауза. За два... Нет, за три дня до того, как... А день, когда ты в последний раз пел ей? Она любила слушать, как ты поёшь. Ты и Лот. Я... Я не... При чём тут это? Ты не помнишь, верно? А ведь на первые мои вопросы ответил, не задумываясь. Ты помнишь всё о её смерти, но забываешь о её жизни. А радостных днях, которые она нам подарила, из-за которых теперь нам так больно, потому что плохое вытесняет хорошее. Ну ли ты хотел бы, чтобы ты помнил её смех, а не предсмертные крики, которые так ярко вообразил. Мурти шагнула навстречу брату и точно не хотела бы, чтобы ты стал монстром в тени которого мы росли. в которого ты обращаешься с каждой девушкой, которую обрекаешь на смерть. Я уже говорил тебе. Я понимаю, что тебе нужны эти жертвы. И если ты решишься объявить светлым войну, я буду рядом, потому что я всегда на твоей стороне. Но если ты сделаешь то, о чём говорил, всё хорошее, что было в тебе, всё, что любила Лита, будет погребено под мраком и злом. Она никогда этого не желала. Коснувшись опущенных рук брата, Морти взяла его ладони в свои, заставив Фалью отвернуться от человеческой принцессы. Если есть шанс, что другие дети Дроу вскоре не должны будут рисковать жизнью, чтобы просто полюбоваться луной, что они смогут снова жить под светом звёзд, и не в мире, опустошённом новой войной. Ты не имеешь права не воспользоваться им. Брат с сестрой смотрели друг на друга, и ответное молчание Альи звенело беспомощностью. «Идём». Морти потянула его к двери, и повелитель Дроу подчинился. Всё так же молча. «Нужно поговорить». Я, наконец, смогла выдохнуть, поочерёдно вытерев о штаны вспотевшие ладони. Пленники ожили в тот же миг, как Дроу, Переступили порог комнаты. Навине попятившей срухнуло на кровать. Криста поспешила отползти подальше от неё, а Динемон и Воскт отлипли от стены, глядя вслед ушедшим. Кто эта девушка? негромко спросил Воскт, вроде не обращаясь к своим тюремщикам, но явно ожидая ответа от них. Принцесса Матиара Эсфор тоже глядел на дверь, за которую Морти увела Алью. «Сестра повелителя». «И этот спектакль был разыгран для нас?» Осведомилась на Винео холодно. «О нет, принцесса, из всех обитателей этого дворца. Лишь Эсфору я сделала до того, что думаете о нас вы». Лот склонил голову, и в этом жесте читалась странная смесь издевки и извинения. А теперь ответьте мне, принц Данимон. Кто знал о том, почему вы уехали? Тут лишь вздёрнул подбородок, ясно давая понять, что отвечать он не желает, забыв, что отныне считаться с его желаниями никто не намерен. Отвечайте мне правду. Вскинув руку с кольцом на уровень глаз, сказал Колдун: "Мой брат Фаник". Послушно откликнулся принц И попятился. Точно это могло помочь ему замолчать. И мой дядя Франдин. Больше никто. Эльф вскинул руки к губам, пытаясь зажать себе рот, но под взглядом Лода ладони его бессильно опустились обратно. Нет. И вы ничего не сказали отцу. Почему? Не желал, чтобы все знали о нашей скрытой размолвке. Отец не отпустил бы меня одного, а я не хотел, чтобы вмешивались посторонние. Я найти сам и она дейлся найти Кристоса, мы тихо вернуться до свадьбы. Значит, во дворце не знали, почему она сбежала. Нет. Она сказала служанкам, что уезжает по делам. Но вы догадались. Как? Мы поссорились перед тем, как она уехала. А потом она магией заблокировала нашу связь. не позволяло ни поговорить с ней, ни отыскать её. И что вы сделали, когда догадались? Сказал дяде Фрайну, что случилось, предупредил Фаника, почему уезжаю. Взял восток и отправился в погоню. И в конце концов взяли с летние вести до Адриа. Ясно. К вам больше вопросов нет. Лот проследил, как принц садится на постель по соседству с крестой. И я повернулся к Навине, заставив меня охмыкнуть от мысли, что ему пошли бы закрученные усы, стильный костюм с бабочкой, лакированные туфли и пристрастие к завтраку из двух яиц абсолютно одинакового размера. Принцесса, как вы узнали, что Данимон и его невеста исчезли? От служанки Кристи. Она давно подкуплена мной, послушно ответила та. Хэтел бы я видеть, как в этот миг изменилось выражение лица бывшей сокамерницы. Но она думала, это обычное предсвадебное путешествие. Среди эльфов такое распространено. Небольшая поездка вдвоём, чтобы развеять напряжение перед свадьбой и проверить как. Почему эльфы не забеспокоились? Негромко спросила Эсфор, явно обращаясь к Лоду. Я знаю Фина. Он немедленно попытался бы вернуть сына. Финн, видимо, так из фор сокращал имя своего венценосного брата. Её Финна. И найти невестку самому. Колдун задумчиво потер подбородок двумя пальцами, точно обрисовывая бородку клинышком. И Леранди докладывали, что эльфийский двор тоже придерживается версии о предсвадебном путешествии. Слух об этом, по наущению Дэна, пустил Фрайн, чтобы успокоить народ. Но ведь Дэн сказал Фрайну, что это не так, а тот должен был объяснить всё Фину. Почему тогда...» «Это я и пытаюсь выяснить». Лот неотрывно всматривался в лицо на Винни. «Что вас насторожило? Почему вы отправились следом?» Служанка слышала обрывок их ссоры. Даже если принцессе не нравилось отвечать на вопросы против воли, она ничем этого не выдавала. Она считала, что просто минутная размовка. Но мне услышанное не понравилось, и вы решили допросить Фаника, что он вам рассказал. Кристис бежала, а Ден отправился её искать. Он велел Фанику молчать и делать вид, будто тот ничего не знает, чтобы повелитель не обрушил на него свой гнев. Вы испугались, что бывший жених попадёт в беду. Что и случилось? Её уговорили Фаникела отправиться с вами. Теперь уже в догонку за Денимоном? Да. И кто знал о цели вашего путешествия? Я никому ничего не говорила. Я не считаю нужным извещать кого-либо, куда я отбываю и почему. Просто оставляю указания советникам. В Гоглас принцессы вернулись с нотками высокомерного презрения, с которыми я свела близкое знакомство на острове. А как Фани Каб объяснил это своим, мне неизвестно. Лоты и Сфор переглянулись, и я поняла: они видят во всём этом нечто большее, видят что-то неукладывающееся в простую ясную картинку, сложившуюся у остальных, что-то наподобие глупости дроу. решивших убить повелительницу эльфов прямо на перу в честь заключения мира. Но, конечно, делиться этим с пленниками они не собирались. Хорошо. Я узнал всё, что мне нужно. Лот жестом предложил им сфору выйти. Не будем более вам докучать. Идёте? Эльфа глянул себе через плечо. Данимон смотрел на него. И хотя магический поводок принца должны были ослабить, продолжал сидеть так, как велел ему лорд. Сейчас ему было не до того, чтобы проявлять непокорность. Дядя, это что, правда? В вопросе слышалась мука. То, что этот дроу говорил про свою сестру и людей, и моего отца. Да, ответил Исфриль просто. Это правда. Но она ведь пионила на друга. Её нужно было схватить, иначе это бы навредило эльфам. Меня почти умилила беспомощная надежда, что звучала в его словах. Нет. Она просто хотела посмотреть, как живут те, кто каждый день видит небо над головой. Ей было всего 14, но Фин живёт по законам военного времени, ведь для него война. Началось ещё 18 лет назад. И когда мы выясним, кто действительно её начал, Эсфриэль отвернулся и покинул покои, не договорив. Лот прошелестел мантией следом. Едва пленники остались одни, всю покорность сновиние как рукой сняло. Фыркнув, она поднялась с кровати и стремительно прошлась по комнате, приблизившись к той стене, с которой открывался мой обзор. Дэн, только не говори, что ты поверил им. Они хотят разжалобить нас, разве не видишь? Переманить на свою сторону, заставить тоже пасть во тьму. Аналог девчонки, который искушали твоего дражайшего дядюшку. Тон, которым принцесса выговорила последние слова, говорила о том, что она прямо сейчас собственными нежными ручками охотно выдавила бы предателю эльфу глаза. «Дядя никогда не врал нам, Винни», — тихо проговорил Данимон, обнимая Кристу, которую колотила мелкой дрожью. Даже о заговоре он просто умалчивал правду. «Интересно, может, он и сейчас переметнулся по той же причине?» На Винни не обратила ни малейшего внимания на его возражение. «Не удалось подложить ему одну принцессу Дроу, так триста лет спустя подложили другую». хотя она на него и не смотрела. Зато набраться... Кажется, их отношения простираются куда дальше родственных. Девушка усмехнулась, холодно и зло. Для подгорных тварей кровосмешение наверняка нормальное. Что за чушь? Все трое оглянулись на Восхта, и тот растерянно вжался в стену. Точно сам только сейчас понял, что последние слова сорвались именно с его губ. Простите, принцесса, пробормотал Калдун, поспешно опустив голову. Если твой ручной Калдун тоже польстился на сомнительные достоинства этой Хауры Дро, Ден процедила та вместо ответа, устремив взгляд на принца. Точно у воск был пустым местом. То мне стыдно за свой народ. Значение очередного режиссерского ругательства я не знала, но догадаться о смысле было не трудно. Мне вдруг очень захотелось оказаться в той комнате, чтобы стереть мерзкую усмешку с принцессиных губ. За неимением привычных мне средств отмщения, прицельной пощёчины. Так что будем делать? Робко встряла Криста в надежде перевести тему. Придерживаемся плана, сказала Новинья. Подождите. Какого плана? Калдун мне не противник. Стоит мне снять ошейник, и я испепелю его на месте. Осталось только добиться разрешения на выход из комнаты, чтобы мне дали относительную свободу действий. Принцесса улыбнулась так, словно в воображении смаковала зрелище льда, корчащегося в предсмертных муках. Поэтому пока «Ведём себя тихо и надеемся, что...» Зеркало вытащили из моих пальцев мягко, но непреклонно. Серебряная крышка щелчком захлопнулась, и голоса, доносившиеся из-за стекла, мгновенно стихли. «Хватит на сегодня». Морти убрала зеркальце обратно в карман Бриджей. «Думаю, ты понимаешь, почему это всегда должно быть при мне. Если Алья снова вздумает навестить их...» «Они что-то замышляют». «Пленники! И сейчас как раз об этом говорили!» Досадливо воскликнула я. «План побега! В нём как-то замешан лот и...» Чтобы они не замышляли, лот знает об этом. «Поверь!» Морти ободряюще коснулась моего плеча. «Алия собирает совет. Я должна там присутствовать. Если тебе что-то понадобится, просто позови Аки, хорошо?» Вместо возражений, вертевшихся на языке, и только кивнула. Кто я такая, чтобы спорить? И позволила себе тяжело вздохнуть, лишь когда вновь осталась одна. Ох, не нравятся мне планы этой винценосной стервы. Вернее, предположение о том, какими эти планы могут быть. Впрочем, я знала, что поможет мне это выяснить, и приблагополучным стечению обстоятельств, довольно скоро, чтобы она не задумала Я этого не допущу. Я не дам ей победить ни Лода, ни меня, ни даже Алью. Ни теперь, и не ей.